Я с трудом подавил эмоции усилием воли и перевел разговор в другое русло. Это малолетняя камикадзе, кажется, что-то там охраняло. Я указал рукой на небольшой сундучок, на котором сидел взрывоопасный моб. Сам попутно вынул из инвентаря одно из лечебных зелий, что были сварены мной на утесе в урочище Лешего. Мерзкая микстура собственного производства заставила сморщить лицо в гримассе, и с тоской вспомнить персиковый вкус лечебных зелий озгоре. Они у меня еще оставались, но я отложил их про запас в качестве НЗ. Но делать нечего. Находиться в локации, напичканной злобными монстрами, со здоровьем в ярко-красной зоне, мне совсем не улыбалось. Вы получили достижение кладоискатель первый уровень. Шанс на обнаружение кладов увеличен на 5%. Количество кладов в локациях для вас и вашей группы увеличено на 5%. Объем кладов для вас и вашей группы увеличен на 5%. Шанс нахождения выпадения с монстров зачарованного, диковинного, редкого и невиданного предмета увеличен на 3%. Восприятие плюс 1. Вот и разобрались с одним из способов прокачки восприятия. Я хмыкнул про себя. Что же, вполне закономерно. От процесса созерцания очередной вкусной очивки меня отвлек топот множества ног, раздавшийся в коридоре. Толпой нахлынули сопартийцы запыхавшиеся и неподдельно взволнованные. Потеплело на сердце. Ведь так приятно, когда за тебя по-настоящему переживают. чтобы скрыть легкое смущение, я принялся разглядывать обувь. Что? а Что случилось? За всех вопрос озвучил Рик, впившись взглядом в меня и в Эл. Мы услышали взрыв. Да мы тут это. Примус подчиняем. Самым невидным видом, на какой только был способен, выдал я вновь прикладываясь к пузырьку с лечебной гадостью. Слова одного небезызвестного кота всплыли сами собой. «Чего?» Народ, видимо, окончательно офонарел от ситуации. Мы дружно расхохотались и смеялись минуты две до слез под недоуменными взглядами сопартийцев, вероятно решивших, что мы окончательно поехали чердаком. «Да хабар мы тут нашли!» — утирая слезы, пояснил я. «На противоугонке, правда, клад, то бишь, Пришлось сделать небольшую ремарку для местных. Мой бар к тому моменту уже заполнился наполовину, благодаря активизировавшемуся светляку и противному на вкус зелью, так что самое страшное осталось позади или впереди. Это тоже как посмотреть. Подойдя к многострадальному сундуку, я откинул крышку ногой, вновь прикрывшись щитом во избежание неприятных сюрпризов. Но обошлось, и нашему взору предстало его содержимое. Народ оживленно загалдел, обступив со всех сторон сундук. Я ногой перевернул его, высыпав содержимое на пол. Нам достались преимущественно деньги и бижутерия, однако на дне нашелся колчан стрел и небольшое легкое копье с листовидным наконечником, которое сразу привлекло мое внимание своим необычным видом и легким блеском, напоминающим изморозь на металле лезвия. Такой узор бывает на металлических предметах в сильные морозы, Но тут-то было относительно тепло, а значит рыбка оказалась не простая, а золотая. Мое опознание на колчане прошло успешно, и я с легким сердцем отдал довольному лучнику. Легкий электризующий изогнутый колчан. Плюс 10% скорости снарядов. Плюс 3% скорости перезарядки и стрельбы из лука. Плюс 5-15 единиц урона молнии. А вот привлекшее мое внимание копье отняло немного больше времени. Очередь на опознание наступила у Медеи, и она открыла нам демо-окно со статами предмета. После опознания оно приобрело свой кодичный и, к слову сказать, невероятно красивый вид. Вороненое зазубренное листовидное лезвие наконечника переливалось голубоватыми цветами. По лезвию струились языки и не меняя свою форму. Несмотря на свой вид, оно было теплым и приятным на ощупь. Видана. Морозная гаста кровавой дрожжи. Древковое оружие, класс диковинное, требования 5 уровень, ловкость 60, сила 35, разум 35, урон 15-30, дополнительно плюс 5 единиц урона холодом, плюс 5 единиц урона от кровотечения. Все удары также активируют на цели кровотечения уровень 1. При ударе 5% шанс на 20% замедления противника холодом на 5 секунд, 3% шанс полной заморозки на 3 секунды. Каждая смерть врага дает носителю 10 единиц здоровья. Дает дополнительные бонусы в зависимости от стихии пользователя. Класс следопыт при использовании предмета получает дополнительный бонус. Плюс 5% ко всем параметрам скорости атаки, плюс 20% общего физурона. Вот это ни нихренаж себе вундервафля. У меня резко подскочил градус довольства, пока я читал статы сего копья. Класс диковины, куча плюшек статам. Высокий суммарный урон, дополнительный физический урон в руках следопыта. Это копьецо, несмотря на низкий базовый урон, выдаст ДПС нисколечко не хуже моего крушителя, а может даже и получше. Ребята молчали, перечитывая статистику. Да и не мудрено. Нам круто фортануло. К слову о нам. Я перевел взгляд на Эл. Та стояла словно статуя, только напряженная поза и расширенные глаза — Бегающий раз за разом по строкам описания выдавали состояние нашего следопыта. Я, пряча улыбку, протянул копье девушки. Прекрасно понимаю ее чувство Ведь и у самого внутри сидит злобный, жадный громан. Очень удачно, что я пару дней назад вытащил на панель функцию видеозаписи, активировать. Нужно было видеть ее лицо. Смесь детского восторга пополам с неверием в собственную удачу. Осторожно, даже скорее с благоговением. Словно спикулум был из чистого горного хрусталя, Эл протянула руку к своему сокровищу, слегка прикоснулась к нему, чуть отдернула ладонь, будто бы от ожога, и посмотрела на меня с такой детской непосредственной вопросительностью, словно ища поддержки. Я одобряюще улыбнулся, но шутливо сказал совсем иное. «Оставлю себе, раз брать не хочешь». Ее возмущение стоило видеть даже зароделась и жадно заграастала копье себе. Я, продолжая молча улыбаться, подтвердил передачу предмета. Эл словно двухмесячный щенок, впервые попавший на природу из душной квартиры, обняла свою прелесть и стала с визгом скакать по секрету, натыкаясь на ребят. Все в первый момент, обалдевшие от подобной реакции разулыбались, а улыбки плавно перешли в веселый задорный дружный смех. Судя по всему, никто не был против, чтобы первый раритетный предмет, добытый нашей группой, ушел Кэл. Да и копейщик у нас всего один. Копейщица, вернее. Сэм, я думаю, теперь твоя очередь выбрать свой приз. Лучник ткнул рукой в сторону сиротливой лежащей кучки колец, браслетов и ожерелий. Я окинул взглядом ребят. Голосование. Не нужно, мы все за твою кандидатуру. Это уже Ланс, как всегда, отвечает за себя и за Медею. Не найдя протестующих или осуждающих взглядов, я кивнул и приступил к разборке оставшегося имущества. Там преимущественно лежали предметы, дающие бонусы от плюс 1 до плюс трех двум параметрам. Выбирай не хочу называется, хоть разум, хоть ловкость, хоть силу. Были на тех предметах также различные модификаторы слабой силы, плюс к здоровью, защите, мане, регенерации и прочее. По одному-два модификатора на предмет, как правило. Но на самом дне этой импровизированной горки я нашел нечто полезное и для себя. Черное, как октябрьская ночь ожерелье на витой цепочке из травленного серебра с кулоном, стилизованным под голову змеи с открытой пастью и торчащими ядовитыми зубами. Красные рубиновые глазки призывно смотрели на меня, словно приглашая поднять. Очередное опознание, и вот у меня в руках. Амулет голодной гадюки. Класс диковинная плюс 20% устойчивости ко всем типам ядов, когда здоровье падает до 10%, даруется полная иммунность ко всем типам ядов, плюс 5 единиц урона ядом, плюс 1 единица силы, ловкости, разума. 2% нанесенного противником урона переводится в ваше здоровье, 1% нанесенного противником урона переводится в вашу ману, дарует предметное умение клубок змей первый уровень. На 10 секунд вы получаете дополнительное 30% игнорирования физического и элементального урона. Все находящиеся рядом враги отдают вам 2% своего здоровья и маны ежесекундно. Откат умения 60 минут. Возможно подключение опции автоактивации при критическом падении уровня здоровья носителя. Что же, весьма неплохая компенсация за того ребенка-самоубийцу. Второй уник нашей группы. К слову, я понимаю логику ребят. Они оставили на откуп мне выбор лучших предметов, заточенных под сохранение жизнеспособности мне, как танку группы. Это обосновано. Ведь чем живучее и толще буду я, тем дольше в целости и сохранности будут и их жизни. То же самое и с нашими главными ДД. Если выпадало хорошее оружие, пушки, они отправлялись к ДД. Так как именно те выдавали максимум урона, а значит и быструю, стабильную прокачку в купе с фармом. Именно поэтому никто не спорил, когда я отдал копье Л. Эти моменты я обговаривал еще в начале рейда. Так что не стоило принимать их заботу обо мне за чистый этруизм. Скорее уж здоровое чувство самосохранения. Головой я это понимал, но было чуточку неудобно. С другой стороны, если подумать, за весь рейд я не взял себе практически ничего по причине того, что все выбитые нами предметы были ощутимо хуже моих. Только ресурсы и деньги, а шмоты и оружие отправлялись в инвентарь моих сапартийцев. Ребята оказались с пониманием. И в данной ситуации без мелочных счетов отдали ожерелье мне. Хотя не думаю, что кто-либо отказался бы от подобной цацки. В любом случае, мое темное альтер довольно заурчало, потирая ладошки. А остальное барахло я с легким сердцем отдал на растерзание саппартийцам. Бижутерия точно не будет лишней никому. Уж больно редко она нам попадалась. Так что даже такие незначительные бонусы, как плюс 1 плюс 3 к двум статам, будут весьма желанны. Кучка быстро разошлась по рукам. Как последний довесок я поднял еще пять серебряников, которые тут же автоматически распределились между кошельками группы, дав каждому примерно по пять с половиной медных гривен. Кину взгляд на счастливую Эл, все еще нянькающую свое новое орудие убийства и потрошение врагов, я дал сигнал к сбору группы. «Все, народ, рез закончен. Или мы тут ночевать собираемся?» Дружный гул голосов подтвердил обратное. «Ну, раз так, все на выход. Нас ждет следующий уровень». Группа собралась и двинулась к спуску на следующий уровень. Я пристроился рядом с Эл, все еще любовно сжимавший в руках свою красавицу Видану. «Довольно, как я погляжу». В ответ я увидел кивнувшую мне настолько довольную и счастливую рожицу, что вопрос сразу попал в разряд риторических. Удивительно. И еще утром, принимая свою группу нелюдимую и замкнутую девушку-следопыта, я даже представить не мог, на какие метаморфозы способна ее личность. Она как будто расслабилась и смогла, пусть всего чуточку, надовериться нам. Лишнее подтверждение тому, что я сделал правильный выбор среди игроков в начале рейда. «Статов хватает на эту игрушку?» «Всех, кроме силы, хватило. Два пункта недобор». Я хотел было выразить свою досаду по этому поводу. Однако все с тем же довольным выражением лица Эл закончила. «У меня с прошлого уровня пять пунктов осталось про запас. Будто знала. Так что все в порядке». «Шикарно!» У меня даже немного отлегло от сердца после ее слов. Не я один, как оказалось, проявляю предусмотрительность. «Отработаю на 200 Девушка улыбнулась мне во все 32 и показала большой палец, мол, все будет круто, после чего убежала на свое место в построении. Хмыкнув в ответ, я вышел перед группой спиной к коридору, ведущему вглубь кургана. На секунду возникло ощущение, взгляда из темноты, будто некто смотрит тебе в спину, но я повел плечами, развеивая иллюзию. Итак, народ, лиическое отступление завершено. Приступим к разбору полетов и выдвигаемся дальше. Время не ждет. А мы даже понятия не имеем, сколько еще уровней вниз нам придется идти. Во-первых, вы уже заметили, что моя собственная обеспеченность едва не стоила жизни мне и Эл. Лица ребята при этих словах помрачнели. Так что не забываем, где мы, и не теряем голову. Водная для Рика и Ланса. Монстр проклятая чада. Если увидите маленьких девочек в сарафанах, убивать в первую очередь. смятение, замедление... В крайнем случае трави самона. Все, что есть, это камикадзе. Они взрываются рядом с вами. Не давайте им сделать этого ни в коем случае. Урон от взрыва дикий. Всего одна такая тварь едва меня не укокошила. Осталось лишь 6% здоровья. Чудо, что я вообще жив. Задача ясна. Лучник и волк синхронно кивнули в ответ: Во-вторых, ребята, мы спускаемся вниз, а там будет еще сложнее. Так что старайтесь следить не только за собой, но и за спиной соседа. Так и только так мы пройдем этот данж. Построение не меняем. Работаем по моему ассисту. Приоритет на противников магов. Это Кэл, Рика и Данка. Вы у нас по части точечного урона. Далее Мидея. У меня теперь есть лайфлич, так что больше контроля группы. Я незаметно кивнул в сторону застрельщика. Мидея, понимающий, кивнула в ответ. «Мои команды слушать и выполнять незамедлительно. Вопросы. Три минуты на проверку снаряжения и зелий. После выдвигаемся». Время ребятам я дал не просто так. Была у меня одна мысль, и она требовала немедленного решения. Я отошел в темный закоулок, пока народ занимался проверкой своего снаряжения, и там, вдали от лишних глаз, вызвал лесное эхо. В курсе насчет чекотливой ситуации с лесным духом был только Рик». Лишних вопросов насчет Забавы он не задавал, за что я был ему безмерно благодарен. Но вся остальная группа – это уже совсем другое дело, и я не мог засветить Эхо без ее на то ведомо, А последствия могли быть очень и очень неприятными, учитывая личную просьбу Листина не афишировать привязку Забавы к моему ожерелью. С другой стороны, нам сейчас совсем не помешала бы помощь толкового мастера природы, поэтому я заранее поговорил с Риком и объяснил ситуацию. Тот внимательно выслушал и обещал помочь мне, чем сможет. Теперь осталась непосредственно девочка эхо. Забава появилась своим экстравагантным способом и первым делом бросилась мне на шею, чмокнув щеку, заставив меня улыбнуться и немного смутиться. Сразу, видно, соскучилась. Раньше она себе таких вольностей не позволяла и сразу за этим надула губы и обиженным голосом стала наседать на меня. «Почему так долго? Я уже думала, что с тоски помру там». «Совсем стыд потеряла каяны, хозяин называется. С собаками и то лучше обращаются». К гневу и обиде Забавы не было предела, поэтому я лишь смиренно попросил прощения и не дуться на меня. «Ты же знаешь, вокруг много людей. Я не хотел, чтобы все знали про тебя и ожерелье». Забава сменила гнев на милость и окинула взглядом окружающую обстановку. «И где это мы сейчас, скажи, пожалуйста? Что за дыра, в которую ты меня притащил?» Девушка забавно сморщила носик, хотя ее можно понять. В кургане здорово воняло плесенью и мертвечиной. Курган теней. Лесной дух только удивленно приподняла брови. «Мы прошли третий уровень, и дальше нам бы не помешала твоя помощь. Да и ты, я думаю, не откажешься от возможности немного отточить свои навыки». Эхо только кивнула в ответ. «Странно, что ты только сейчас решился меня вызвать из того, что я знаю об этом месте». «Нахождение тут не похоже на легкую прогулку». «Да, верно, но об этом позже». «Что же, остается последняя проблема. Придется рассказать о тебе моим сопартийцам. Пусть даже и чуть-чуть. Ты согласна на это?» Аука посмотрела мне в глаза и, наверное, нашла там то, что хотела найти. И «Если дело встало лишь за этим, у меня всего один вопрос к тебе, защитник. Ты сам доверяешь им». «Кому-то чуть больше, кому-то чуть меньше». «Но в целом однозначно да, иначе даже предлагать не стал бы». «Тогда и я более не вижу смысла это обсуждать. Даю тебе мое согласие, полностью уверяя себя твоим рукам». На конце фразы Забава специально сделала ударение, словно заглянув в мои глаза. «Что ж, у меня не осталось выбора, кроме как оправдать ее надежды». Я отозвал лесного духа и вышел к ребятам. «Народ, еще минуту внимания». Группа отвлеклась от своего снаряжения и вновь повернула свои головы ко мне. Я еще раз пробежался взглядом по их лицам. Парни и девушки, чьи линии жизни, воли и судьбы сплелись воедино. Вроде бы вместе всего несколько часов, а я уже не могу их воспринимать как нечто постороннее. Они с надеждой смотрели на меня, как на своего лидера. Верили мне, полагались на мои навыки и знания в этом странном и причудливом мире. В мире, где смерть похожа на игру но жизнь в разы более настоящая и живая, нежели снаружи. Друзья. Да, думаю, я вновь могу произнести это слово относительно некоторых из них, ощутив во рту его сладко-горький привкус. Все как тогда. Нет, не думать об этом. Все в прошлом, а сейчас настоящее. Я тряхнул головой, выметая оттуда все лишнее и ненужное, прежде чем продолжить говорить. Короче, девочки и мальчики. «Я хочу немного облегчить нашу с вами жизнь. Прошу любить и жаловать». С этими словами я вновь активировал призыв, и забава предстала перед нами во всей красе, лучезарно при этом улыбаясь. Народ ошарашенно смотрел на это явление Христа народу, сохраняя молчание. «Это забава, лесной дух-хранитель. Так получилось, что из-за одного задания она временно привязана ко мне. Сами понимаете, что это делает ее довольно уязвимой». Поэтому я не спешила о ней рассказывать. Она довольно сильный маг, мастер природы, и будет полезна нам в качестве дополнительного хила в помощь нашему знахарю. В ответ я попрошу вас сохранить в тайне то, что вы только что услышали. Это моя личная просьба. По лицам своих соратников абсолютно всех, кроме Рика и Эл, было понятно, что мне поверили не до конца. Что касается остальных, шутка ли, личный лесной дух. Она говорит, что хоть умеет. Это уже Данка голос подал. «Умею, красавчик. Не переживай. Если буду в беде, обязательно тебя позову». Забава игриво подмигнула Ловкачу, вогнав того в окончательный ступор и краску. На секунду мне показалось, что у Элл глаза вспыхнули зеленым, как у кошки. М да мне в пору хвататься за голову. Что-то мне подсказывает, что нас ожидает веселенькое продолжение рейда. «А у нее что надо?» Обычно молчавший Олов сейчас похабно осклабился, после чего они на пару с Эриком довольно заржали. Вот уж точно неотесанные скандинавы. Сами смеются над своими глуповатыми шутками и по барабану им, что смешно только им двоим. «А вот тебя, детина, я лечить не буду, так и знай». Забава не лезла за словом в карман, отплатив викингу его же монетой. «Итак, вопросы есть?» В ответ тишина. «Раз нет вопросов...» Выдвигаемся тем же порядком. Партия заняла отведенные ей места, и мы двинулись дальше. Теперь процесс пошел быстрее, несмотря на все увеличивающийся уровень монстров. Подросший за счет нового колча на урон лучника, а особенно Уэлл из-за ее копья, давала себе знать. Элис после смены оружия вообще стала ваншотить и оверкилить слабеньких мобов. И только у самых толстых после ее потрошения и тройного удара Здоровье оставалось на самом донышке. Примечание. One shot. Английский. Один выстрел. Этот термин означает, что ДПС персонажа позволяет убивать мобов с одного удара. Overkill. Английский. Сверхубийство. Этим словом обозначается ситуация, когда урон, нанесенный добивающим ударом, в несколько раз превышает оставшиеся у монстра хиты. В некоторых играх за overkill дают дополнительный опыт. Конец примечания. Дала себе знать и восьмой уровень ланса. Его малый демон-разрушитель подрос и стал заметно активнее дамажить. Как сказал сам призыватель, он вложил очко навыков в пассивное увеличение урона прислужников волхва. Мне с первого взгляда понравился этот его самон. Хищный, приземистый, закованный в костяные латы демон, отдаленно напоминающий формами некрупного медведя, с заковыристым шлемом на голове, к загривку топорщимся костяными наростами. Один взгляд на него и становилось понятна скрытая сила и мощь этого призванного зверя. Небольшие неудобства нам доставляли все чаще появляющиеся призраки, но опять же, теперь их дебафы уже не доставляли столько проблем. Второй хил в группе освободил руки Медеи для своевременного и быстрого очищения. Даже несмотря на то, что накладываемый Аукой хил был не единовременным, а на протяжении нескольких секунд понемногу восстанавливал хитпоинты, это все равно было очень и очень полезно для группы. Как я и ожидал, спустя еще один уровень из комнат стали все чаще появляться противные детки-самоубийцы, подобные той, что чуть не укокошило меня и Эльф в тайнике на третьем уровне. Правда, оказались они уровнем пониже сидевшая на сундуке была, наверное, чем-то вроде стража тайника. Потому и уровень выше. К тому же сейчас мы приготовились к их появлению, и глобальных проблем не возникло. Хотя они и заставили меня порядком понервничать. Вся заковыка была в том, что они в любом случае взрывались, либо самостоятельно при приближении к цели, либо в случае смерти. Поэтому убивать их должен был только дистанционник, у нас это Рикка, дабы никого не зацепило. Я объяснил ему тактику, и тот начал выбивать этих юрких и опасных монстров еще до того, как они к нам приближались. Пусть не сразу, но у него стало получаться очень неплохо. Паровоз монстров страдал от взрывов этих подарков еще на подходе к нам, а в результате мы начинали крошить уже порядком потрепанную погонь. Главное, чтобы застрельщик не пропускал проклятых чат, иначе можно было легко поменяться местами с мобами. Первое время ребята недоверчиво косились на забаву, Но, видя, что она хорошо справляется с обязанностями лекаря, успокоились. Одна Эл, несмотря ни на что, периодически кидала на ауку взгляды, полные скепсиса. Но тут, как говорится, нашла коса на камень. Забава ей отвечала насмешливой улыбкой и всячески подначивала, хоть и неявно, а лишь невербально, жестикуляцией и мимикой. Хотя тут слово «лишне» уместно. Ведь женщины, в отличие от мужчин, 70% информации при общении получают именно от невербальных сигналов, так что можно сказать, что между этими двумя шла неслабая перепалка. И чего только не поделили. Я лишь сокрушенно вздыхал. Пока спускались, я попросил Забаву рассказать все известные ей подробности об этом месте, что она в перерывах между фармом монстров с удовольствием и делала. Это давно случилось. Лето так за сто до моего рождения. Тогда еще никакого острога в округе и в помине не было. А было небольшое поселение охотников полян на десяток семей. в Веденей гора называлась. Жили они мирно, от леса кормились да от земли. К слову, лесной леший, тогда еще совсем молодой лесной дух, носивший имя Божен, помогал им поначалу от хвори, зверяли снова, да защищал от напастей разных. Потому как была в поселении девушка одна, писанная красавица и умница первая на всю округу, которая очень уж лешему глянулась. Увидел он однажды деву ту возле, Ну и забыть уже не смог, да и Мария в Божена сразу влюбилась без ума. Частенько по его гате стала погулять приходить, по грибы там, по ягоды, и родственники были не против, шуткали, породниться с лесным духом. Так у них все и шло тихо домирно, да мирно, осень и зима минули, селение окрепло, первые роженицы сыновей родили, а на Ивана Купалу собирались Мария с Боженом свадьбу отыграть. Только вот судьба Кручинушка по-другому решила совсем. Вызвали Божена старшие на верхние планы, дабы повысить его в ранге за хорошую работу. Всего-то ничего на сутки. Бажен бравый был дух. Довольно да боевой. Много погоней и бесовщины свое время во своясье отправил. Только сутки те поломали Божена, а с ним и Марию, и все поселение заодно со света сжили. Пришли печенеги, большой отряд. Не должно было их там быть. Хоть как, далеко уж больно на юге великая степь, но пришли, прошмыгнули и мимо киевской дружины, и мимо черниговских застав, и мимо пограничных в из старой русы. После поговаривали, что тот летучий отряд вел незаконно рожденный ханский сын от рабыни, бежавший от истинного наследника по крови. Смертники, в одну сторону они шли, вот и развлекались перед смертушкой своей неизбежной, рано или поздно ли познали их людишки княжей либо местные словили бы, Древляне либо кривичи, да на дыбу. Только до того момента много кровушки лихие люди успели пролить. Вот и видение гора оказалась на их пути. Словом, убили они там всех. Женщин снасильничали, ребятишек на коле, мужиков конями половинили. Звери. Глаза Забавы подернулись грустью и непониманием человеческой жестокости. На Марию ханский сынок глаз положил, потому ее поначалу никто не тронул. Добыча хана свята привязали к столбу, пока селение грабили. Девушка кричала и рвала на себе волосы, пока убивали, насиловали и резали ее семью. Она звала Божена, только тот был далеко и не слышал ее зов. В итоге ханский ублюдок хотел ее силой взять в наложницы. Только Маша не десятка была, нож у него выхватила да отсекла ему пальцы на руке. Отдали ее отряду, насильничали ее долго вражины, а после на костер И вот тут-то Мария и не вытерпела страха, боли до отчаяния, вызвала проклятого князя-отступника Крыжня и в обмен на душу свою потребовала смерти всех убийц и насильников. А тому что? Плевать, кого в жертву взять. Сожрал всех тварь проклятая. А Марию нарек Марию бледный и заключил в этот самый курган на забаву да на потеху свою. Печенеги те, вернее, что осталось от них, и поныне по уровням кургана ходят. Мы вот теперь упокаиваем их. Не удивлюсь, ежели тут где-то и ханский сынок есть. Мария перед обращением ему тысячелетней смерти пожелала, так что томится он тут, никуда не делся. В этот момент ее повествование прервал одиночный упырь пятнадцатого уровня, буквально с потолка прыгнувший нам на головы, низко зарычав и обдав волной смрадного дыхания. Сделать больше он ничего не успел, потому как словил подачу сразу отель Рика и Эрика на чем его скорбный путь и оборвался. Забава после вынужденной паузы продолжила. Когда Бажен вернулся, на месте своего счастья он нашел только пепелище и обгорелые трупы, а еще курган этот проклятый снежитью. Он молил своего наставника дать ему войти в курган, чтобы освободить Марию. И плевать ему было, что проклятому князю Крыжню он на один зуб готов был идти сюда один, но старшие ему запретили, сославшись на свод. Мол, Мария сделала призыв сама и выбрала свою судьбу, так что и вмешиваться роду в дела Даш тут не с руки. Слово было окончательное, и Божен запечатал курган на триста лет силою своей, отрекся от своего поста, от всех верхних планов и от самого себя. Божен исчез, а вместо него появился лесной леший, броню которого ты сейчас носишь, Олег. Народ впечатлился рассказом и умолк и вновь тишину прерывали лишь звуки нашего дыхания и шагов. У меня же появилась пища для размышлений. Что касается самого Лешего или божена, как его назвала Аука, тут ситуация была очень интересной. Как оказалось, он был фигурой куда более значимой, нежели мне показался поначалу. Пока монстры не нападали на нас, я залез в раздел заданий и принялся читать описание квеста, выданного мне Лешим. Тогда из-за дикой спешки я свернул описание, не читая, а вот теперь стоило в него вникнуть. Пробежавшись по справке глазами, я понял, что Эха в общих чертах описала события верно. Леший поручил мне отыскать алтарь его невесты где-то в глубинах кургана теней, где ее заточил крыжень, и попытался найти способ освободить Марь Бледную. м, -м да все страньше и страньше, как любил говорить один небезызвестный персонаж. Я глянул через плечо на своего питомца, гордо вышагивающую в тесном кругу моих сопартийцев. Огонь уже абсолютно меня не беспокоила. Группа вошла, наконец, в рабочий ритм, паровозы раскладывались, опыт капал, дроп собирался. Благодаря дополнительному дрейну хитов, сейчас составляющему 13%, я практически перестал проседать по здоровью и на автомате раздавал ЦУ, в то время как мои мысли текли сами собой, не отвлекаемые никем и ничем. На нижних витках враги поменялись, скелеты и зомби низкого уровня почти полностью уступили место более опасной нежити высокого порядка, все тем же гаршам и костяным охотникам, изломам, гулям, расчленителем, шустрым версиям навис двумя серповидными костяными лезвиями на концах конечности вместо ладоней, призраком и костяным чародеям, немертвым магом, накладывающим различные дебафы и высасывающим наше здоровье своими магическими атаками. Количество монстров также росло, парики стали не просто большими, огромными, но группа держалась, словно островок жизни и сопротивления в бушующем мертвом море. Мне во время очередной небольшой передышки в которой раз показалось, что на меня смотрит некто, и этот некто точно не состоит в нашей группе. Мой затылок вновь сверлил чей-то взгляд, я ощущал это всеми фибрами души, даже мурашки пошли по телу. «Мурашки в VR? Нормально!» Я задергался, пытаясь понять, откуда исходит тревожащий меня раздражитель. Я отыскал его в дальнем, неосвещенном светом факелов углу. Темная бесформенная фигура стояла в этом сумраке. Ее очертания лишь слегка угадывались во тьме. Очертания фигуры и глаза. Эти глаза буквально прожигали меня насквозь. Вдруг моего слуха коснулся неясный многоголосый шепот, зовущий непонятно кого. Я, словно сам Намбула, шагнул навстречу, совершенно не отдавая себе отчета в том, что делаю. Движимый вперед бессознательным началом. Шаг. Другой. Я, приближаюсь к загадке, испытывая огромное желание понять, что или кто же там скрывается. В этот момент мне на плечо легла рука. Я вздрогнул всем телом от неожиданности и, обернувшись, увидел Данка, отрицательно качавшего головой. Он обошел меня, не снимая ладони с моего плеча? Заткнул свой широкий и короткий меч за пояс. С меня в один момент будто бы сошло наваждение. Я потряс головой, выбивая из нее все лишние голоса и другие сторонние звуки. Внимательно посмотрел вперед, выискивая увиденную мной ранее фигуру и вглядываясь мельчайшие детали на стенах и полу, но там ничего не было. С помощью навыка наблюдательность обнаружено две ловушки типа взрывная мина, две ловушки типа замораживающая мина, Одна ловушка типа ловчая яма. Деактивирован эффект ловушки иллюзии морок. Ловкач поднял с пола булыжник и швырнул его вперед, туда, куда я секунду назад планировал ступить. Послышалась литная серия механических щелчков. То, что произошло дальше порядком, меня напугало. И заставило почувствовать острый приступ благодарности к Данка за его своевременное предупреждение об опасности. Раздался сдвоенный взрыв. Из коридора на нас вдохнуло таким обжигающим жаром, словно там находилась плазменная плавильная печь. Я на полном автомате закрылся от волны пламени щитом, уже неоднократно спасавшим сегодня мою шкуру. Несмотря на это, волосы, не закрытые шлемом, затрещали от запредельной температуры. И кажется, я остался без ресниц, хотя прямого урона система и не засчитала. Сзади раздались запоздавшие охи и чертыхания. Ребята отшатнулись. Но в этом уже не было особой нужды. Я, словно волнорез, рассек поток огня на две части, они ударились в стены, оставив на них копоть и сажу. Одновременно с взрывом я услышал треск крошащегося льда и увидел, как прямо по курсу расцвели два громадных ледяных кристалла. По действиям жара пламени моментально обратившиеся облаками пара, ударившего в потолок. А вокруг этих ледяных мин из пола с металлическим лязгом выскочили несколько рядов зазубренных копий, на острых даже с виду. «Неплохая такая комбинированная ловушка получилась. Отличный шанс почувствовать себя одновременно сдобной булочкой в печи для выпечки, мороженой говядиной в морозильнике и шашлыком на шампуре. Только использовать этот шанс на собственной шкуре лично у меня нет абсолютно никакого желания». «Э-э, это что сейчас было?» Изумление в голосе лучника надо было слышать. «Это что же? Мы сейчас там могли оказаться? Не заметите ловушки заранее?» «Твою мать!» Изумление в голосе стрелка сменилось страхом и злостью. И понять его было совсем несложно. У меня до сих пор мурашки по спине. Как вспомню момент активации ловушек. Интересно, как много урона они наносят? Выглядят угрожающе. Но вот что на самом деле? Данка, сколько примерно урона они наносят? Точно сказать не могу. У меня из ветки ловушек пока только медвежий капкан да малая ловчая яма. Но ежели примерно прикинуть, то все эти самоловы любого из нас, окромя верно тебя, да еще быть может, вот его, — он кивнул на Эрика, — к праотцам отправили бы, к знахарю не ходи. Лавкач задумчиво почесал подбородок, глядя на расползающуюся лужу, оставшуюся на полу после замораживающей мины. — Так, меняем диспозицию. Эл, давай вперед, встанешь слева от меня. Начинается уровень с ловушками. И я не хочу, чтобы мы проморгали хоть одну. Остальные поглядываем назад. Не хватало еще, чтобы нас монстры на мины загнали. Когда следопыт заняла место рядом со мной и Данка, мы снова двинулись вперед. Продвижение вглубь кургана заметно замедлилось. Облегчало прохождение то, что низкие уровни нашего навыка поиска компенсировались количеством членов группы его применяющих. Обилие ловушек, мин, ям, разнообразных колющих, рубящих и дробящих приспособлений для убийства разумных на этом уровне поражало воображение, но радовало то, что находились они нами довольно быстро и мы по очереди их деактивировали. Пару раз эту работу за нас делали гарши. Эти тупые мобы прыгали прямо на активированные ловушки и умирали в них, избавляя нас от лишних трудов. Жаль, только опыт уходил никуда. Зато Затулут доставался нам. «Надо отметить, что мы насобирали довольно много алхимических и крафтовых ингредиентов за время своего подземного рейда. Разбираться с этим добром будем после. Уровень мы прошли относительно спокойно, а в самом конце нас ждал первый босс подземелья. Выходя из-за очередного поворота туннеля, мы совершенно неожиданно столкнулись с ним нос к носу. Здоровяк в темных латных доспехах и с огромным молотом, состоящим из черепов и костей». Воскрешенный, Агнар Пылающий, нежить пятнадцатого уровня, был пылающим в прямом смысле этого слова. Из отверстий доспеха, где располагались конечности и голова, вырывались языки пламени. Также из интересных особенностей можно еще отметить то, что вместо левой кисти у него была увеличенных размеров когтистая лапа, больше подходящая формы на четырехпалую клешню. Эта его лапа держала жутковатую кувалду. Еда! Наконец-то! Едва увидев нас, РБ навелся моментально. Его адский смех сотряс своды подземелья, разносясь по данжу. Узрите смерть! После этих слов мертвяк размашисто рванул в нашу сторону, занося для удара свой костяной молот. Всем боевое построение! Народ занял свои места. Вновь активировались отключенные для экономии маны ауры. Ворожей спешно стал обновлять бафы на группе. Я же, недобро усмехнувшись, перехватил поудобнее своего верного защитника и приготовился к веселью. Бой был сложным и одновременно до да безобразия простым. РБ был силен как бык и туп как пробка. Сложновато оказалось только поначалу. Все-таки это наш первый групповой босс, и все заметно нервничали. А простой потому, что тактика на его прохождение была проста до примитива. Первые минуты боя я запретил атаковать босса, стремясь его заагрить по максимуму. Попутно ланс прокидывал ему слабость и еще несколько дебафов из своего набора. Дебафы ложились плохо, уровень босса плюс его приличные показатели магической защиты сказывались. Но задачу свою он выполнил как раз к тому моменту, когда я дал отмашку резать РБ. Всего-то нужно было следить за уровнем агрогенерации по отношению ко мне и остальным членам группы, и выкидывать ДПС того или иного игрока, чтобы босс не сорвался и не пошел гулять по партии. Впрочем, делать этого почти не приходилось, поскольку мой личный ДПС уступал, пожалуй, только Олафу и Эрику. Первые 40% хитов босса мы снесли весело и не напрягаясь, а вот дальше стало интереснее. На 60% нежить остановила битву на несколько секунд. «Этого недостаточно для того, чтобы сломить меня, жалкие черви! Тьма, дай мне сил!» С этими словами пылающий Агнар активировал навык постепенного увеличения урона. Вокруг его молота стала сгущаться ярко-красная аура, и после этого каждый его последующий удар наносил больше урон, чем предыдущий. На десятом по счету ударе его урон возрастал примерно процентов на 200 уже очень больно выгрызая мое здоровье. В такие моменты я уходил в глухую оборону, Алан с Забавой кидали боссу терновый венок, возвращающий половину нанесенного урона обратно, и плюс. Как только удавалось привязать этого огнара корнями, я просто отходил в сторону и пережидал, пока способность деактивируется. Босс скрежетал зубами и размахивал оружием, но поделать ничего не мог. Корни крепко держали его на месте. Иногда получалось сбить его навык станом, но шанс прохождения оглушения тоже был невелик и удручал. На 30% на пороге стало еще веселее. «Вы позабавили меня, людишки, но теперь умрите!» Босс взревел белугой и активировал следующий навык, и его тело увеличилось почти в два раза. Он теперь едва не задевал потолок своей ярко полыхающей черепушкой. Вместе с этим к простому физическому урону добавился огненный. Его колотушка запылала круче олимпийского факела. Суммарный урон также вырос примерно в два раза. А при учете разгона РБ мог за пару ударов прихлопнуть меня как жалкого комара. Мне стало жарко от таких перспектив в прямом и переносном смысле. Я из обороны перешел в кайт и стал его контролить тщательней. Одна ошибка, и я в этом походе отброшу копытца, как Иванушка-дурачок». Дело осложнялось еще и тем, что чертов босс стал периодически долбить АВЕ навыком, ударяя молодом о пол. У нас было примерно 2 секунды, пока шла активация умения, чтобы выйти из зоны поражения. Получалось не идеально. То один, то другой из ребят, замешкавшись, попадал под удары. Но слава богам, хилы урон компенсировали, и здоровье пати не падало ниже 80%. В какой-то момент все едва не вышло из-под контроля. Я оступился, запнувшись от призванного беса ланса, и РБ не приминул этим воспользоваться, сократил дистанцию между нами, и что было мочи, приложил меня молотом. Я ласточкой пролетел метров 15, прежде чем впечатался в стену. Пролетая над своей группой, я подумал, что удар, должно быть, пришелся на пик разгона. От удара об стену громко хрустнуло в левом боку. И сломанное ребро вонзилось легкое. Последовавшая вспышка боли взорвалась в мозгу ярче новогоднего фейерверка. Помутилось сознание. На глаза упала кровавая пелена. И навернулись слезы. Как же больно-то! Я зашипел гадюкой, которая отдавили хвост. Уровень болевого порога составил 103%. В связи с чем вы получаете добав «Болевой шок». Пока действует данный дебаф, персонаж полностью обездвижен. Выносливость плюс один. На баре появилась иконка 30-секундного дебафа. Меня скрутило болью так, что не пошевелишь и пальцем. Рейд босс радостно кинулся к поверженному врагу. Я затуманенным взглядом смотрел на него, несущегося на меня, словно паровоз, неотвратимо, подобно самой смерти. Где-то на краю сознания я уловил чей-то крик «Оттягивай!». Мозг еще не пришел в себя после болевой вспышки. Я попытался встать, но ноги меня не слушались. Уже буквально прощаясь с жизнью и видя в нескольких метрах от себя кривой оскал пылающего черепка, я узрел, как на него успешно повесили плющ. Я едва ощутимо, сколько позволяли поломанные ребра, выдохнул. Вместе со мной, кажется, выдохнула вся Пати. Место танка занял Эрик и стал переагривать РБ на себя. Мне дали короткую передышку, за время которой забава стала приводить меня в чувство. «Держись, миленький, держись, я сейчас, сейчас». Забава старательно трудилась надо мной, от напряжения закусывая нижнюю губу. Под градом катился по ее напряженному лицу. Пряди прилипли к лбу. Она чертила руны исцеления с такой скоростью, что очертания ее кисти расплывались в воздухе, и я не мог уследить за ее движениями. Все-таки силы леса это нечто. За считанные минуты Забава подняла мое здоровье из красной в зеленую зону и залечила большинство повреждений. Я почувствовал прилив сил от кратковременных благословений сил леса и вскочил на ноги. От контраста этой бодрости с тем ощущением мешка с костями, в котором я пребывал буквально только что, закружилась голова. Благодарно кивнув эху, я вернулся в бой. И очень вовремя. Эрик как раз упал из желтой зоны в красную и включил доминирование над плотью. Возросший втрое урон сделал свое. Босс за какие-то секунды свалился к десятипроцентному порогу. У меня засосала подложечкой от неприятных предчувствий. Я, повинуясь интуиции, что было мочи, заорал. Все назад! Народ скорее инстинктивно отскочил прочь от Агнара. С тем стало происходить что-то совсем неприятное. Он преклонил колено, облокотившись на свое оружие. Вы сильны! Повелитель! Дай мне крупицу своей мощи! И в следующий миг этот треклятый скелет включил режим безумия. От него круговыми волнами стали растекаться языки пламени, а сам босс начал хаотично долбить своим молотом окружающее пространство. Я заагрил босса таунтом, вновь увлекая его за собой, предварительно запретив бить его всем, кроме Рика и Олафа, Эрика и Ланса, натравившего своего беса на противника. Приближаться к РБ стало опасно. Он наносил совершенно дикий урон на ОЕ. Эрик отбивал полученный урон за счет своего режима доминирования над плотью. Олаф хоть и проседал, но довольно медленно. Сказывались их уровни, а вот Эл, Ланс и или Рик от этого урона были бы моментально обнулены. Я стал водить босса кругами по залу, прокидывая по кулдауну таунт, убегая и уворачиваясь по возможности от его прямых атак. Пользуясь этим, скандинавы осыпали спину Агнара градом ударов. Молот рейд босса свистел над моей головой, оставляя чудовищные выбоины в каменной кладке пола подземелья. Я почувствовал себя тараканом на горячей плите. Застрельший включил концентрацию стрелка и принялся выбивать оставшееся у РБ здоровье. На полную катушку работали Забава, Мидея и Ланс, сливая остатки маны на хилы дебафы. Но все когда-нибудь кончается, и вот Агнар Пылающий падает на колени, и, воздевая свою культю к потолку, горестно и даже несколько театрально восклицает. «Я проиграл, повелитель! Прими мой жалкий прах!» И после этого красочно рассыпается ворохом искр и углей. А на полу после него сиротливо осталась горстка нашего выстраданного дропа. Первый босс подземелья пройден, что ознаменовалось дружным левелапом всей низкоуровневой половины группы. Опыта за этого босса отвалили немало. А я, пока весь остальной народ ликует, в изнеможении опускаюсь на пол прямо там, где стоял. «Порядок!» Ланс опустился на пол рядом со мной. «Живой?» «Прорвемся!» Состояние после боя было на троечку, но показывать этого не хотелось. «Мы еще не закончили тут. Сам-то как?» «Да я в порядке. Ребята тоже. Единственный, кому тут досталось на орехи, это ты. Там Кираса от Агнара осталась. Глянешь, кому отдать. Она тяжелая, зараза. Силы нужно больше ста. Эрик вроде сказал, что ему хватает». «Может, тогда ему и отдадим? Что скажешь? Больше вроде никто не претендует». «Ну, так пусть берет, раз ему подходит. Мне броня, да еще и с такими требованиями, не нужна. Да и брал я уже предмет». «Действительно, после ожерелья будет свинством подрезать у кого-нибудь из членов группы броньку. Я даже не стану смотреть на сам предмет, чтобы лишний раз не вводить себя в искушение. Кроме того, сейчас моя броня меня полностью устраивает». Ланс согласно кивнул. «Эм, и еще, Сэм, извини, ведь из-за моего Самона ты подставился». Он потер ладонью затылок. Первый знак того, что человек испытывает чувство вины, а это меня искренне удивило. «Да брось, всего лишь случайность. Обычное стечение обстоятельств. Ты тут ни при чем». Я как мог пытался развеять сомнения Ланса. «Знаешь, заставил ты нас поволноваться. Когда этот урод тебя молотом ударил, я порядком струхнул. Представь себе». «Если бы мы посередине подземелья остались без ведущего, каюк без вариантов!» «Да и за тебя испугались тоже!» Он резко повернул голову ко мне, видимо, наконец, решив озвучить донимавшую его мысль. «То, что лидер все время находится на передовой, нехорошо, это опасно для всех нас. Ну, а как иначе-то? Я же щитоносец, где мне еще быть, как не на первой линии атаки и обороны?» Я искренне удивился, услышав такое. «Немного абсурдно, на мой взгляд. Если хочешь, можем другого ведущего группы выбрать. Я не против. Не думаю, что ты или Медея справится с этой задачей хуже меня». Я слукавил, ведь десятником меня поставил лично Севастьян. Но меня интересовала реакция Ланса на мои слова. «Да бросай бредить, Сэм. Я это совсем по другому поводу сказал. У нас уже есть лидер, который нас собрал и объединил. Просто береги себя, ладно?» «Если с тобой что случится, худо будет всем». С этими словами Ланс резко поднялся, сжал руку в кулак и коротким, несильным движением ударил меня по наплечнику. После чего порывисто зашагал к медее с самого начала нашего разговора кидавшей на нас тревожные взгляды. А я остался сидеть на полу, задумчиво глядя ему вслед. Пока я размышлял над услышанным, место Ланса заняла забава. Задумчиво разглядывая свою обувь, она заговорила, Ну вот и ханского сынка упокоили. Я его недооценила. Крыжень славно над ним потрудился. горя не синим пламенем оба. Ты в порядке? Я сильно испугалась, если честно. Ты как? Готов двигаться дальше? Крыжень без сомнений вскоре узнает о том, что его подручный развоплотился. И я сомневаюсь, что он этому обрадуется. Лучше бы нам покинуть это место до того момента. Я кивком признал ее правоту и с кряхтением поднялся с пола. У заклинаний эхо, которые относятся к школе леса, как оказалось, есть один неприятный момент. Залечивая серьезные повреждения, они оставляют после себя чувство физической усталости. Так что я себя сейчас ощущал грузчиком, разгрузившим вагон мешков цементом. Забава, заметив мое состояние, хитро улыбнулась, прикоснувшись к моему плечу рукой, начертила в воздухе заковыристую руну и повесила на меня часовое благословение прилив сил. Едва это случилось, я почувствовал, как ни странно, именно прилив сил. Усталость ушла, не оставив и следа, а ее место заняла кипучая энергия. Ну и увеличенная скорость восстановления бодрости тоже полезная штука. Эхо все с тем же хитрым выражением лица мне подмигнуло и убежало легкой поступью к Медеи. Я же стал приводить себя в порядок. Забава права, и нам нужно двигаться дальше. «Народ, подъем! Или вы тут ночевать собрались?» Последний отрезок данжа мы прошли быстро и непринужденно. Немного монстров, немного ловушек. В целом ничего примечательного.